Глава 31. Стенли Рукер рыгнул, поморщился и потёр петернюй грудь, полностью игнорируя неодобрительный взгляд проходившей мимо женщины с коляской. Он похлопал себя по карманам в поисках таблеток от несварения желудка. Может, так начинался сердечный приступ или инсульт? Вероятный инсульт. Пахло чем-то горелым, но рядом располагалась булочная, так что наверняка сказать было сложно. А честь Эстенли даже нравилась идея о сердечном приступе. Не станет ведь Кристал продолжать читать нотации, что он зарабатывает слишком мало, если его положат в больницу. Так ведь? Перед глазами возникла мысленная картинка. Жена, вся в слезах, стоит возле его койки в палате и с тревогой упрашивает больше так не перетруждаться. Затем вспомнилась их беседа, когда они с Кристал сидели вечером на диване в привычном ледяном молчании. и смотрели очередное шоу с приготовлением еды. Жена тогда ни с того ни с сего заявила Стенли, что после его смерти страховая компания полностью покроет остаток ипотеки за жильё, а потом просто повернулась обратно к телевизору и снова стала смотреть, как кто-то из участников неудачно пытается приготовить меренгу. С тех пор Стенли начал запирать дверь в гостевой комнате, которая служила ему спальней из-за омерзительного сопения А затычки Кристалл не хотел использовать, чтобы не повредить уши. Стенли закинул две таблетки в рот. Теперь их приходилось принимать так часто, что вся еда казалась одного вкуса: землистый, с меловым оттенком и мятной отдушкой. На часах уже было без 15:11. Скоро полдень. Надо поспешить. Поступила наводка на футболиста, который спал со своей парикмахершей. Парень заколотил в ворота противника 3 мяча за один матч в эти выходные. Если повезёт, то этого умельца возьмут в национальную сборную, а статья про любовное похождение международного игрока Англии будет стоить минимум на 5000 фунтов больше скромной заметки о неизвестном футболисте из Премьер-лиги. Бог свидетель, Стэнли отчаянно нуждался в этих деньгах. Кристал хотела поехать в отпуск, значит времени уже не оставалось. Вот только выбора не было. Звонивший по телефону очень чётко дал это понять. Поэтому приходилось ждать. Стенли посмотрел на высокое здание в противоположном конце улицы. Совсем недавно он предложил тему для статьи про череду самоубийств вокруг недостроенного небоскрёба. Две смерти подряд вполне можно назвать чередой. Доводилось натягивать факты и посильнее. А вот только редактор не заинтересовался историей. либо же имел что-то своё на примете. На прошлой неделе стартовало новое реалити-шоу со знаменитостями. Так что скандального материала для затравки нашлось вполне достаточно. Стенли ненавидел эти телевизионные выкидыши, которые позволяли работодателям стряхнуть пыль со старых новостей про вышедших из моды известных личностей, а не платить задобытую с таким трудом грязь на новых звёзд. Подобные шоу да ещё дурная манера публиковать статьи, основанные полностью на твитах или постах из Инстаграма, являлись двумя главными объектами неприязни Стенли в большом и постоянно растущем списке, который нивелировал все благородные традиции журналистов сенсационных газет. Внезапно послышался громкий автомобильный гудок. Ещё один. И ещё. Из-за угла, едва вписавшись в поворот и постоянно застывая на месте, Медленно выехал зелёный ягуар. Другим машинам приходилось огибать его, и водители выражали свои эмоции сигналами и всемирно распространёнными, даже не будучи внесёнными в официальный язык, глухонемых жестами. Когда зелёный автомобиль взревел и рванулся вперёд, едва не протаранив обочину, где стоял Стенли, тот едва успел отскочить. Он подозревал, что когда-нибудь этот безумец попытается отомстить. за метафорически воткнутый ему в спину нож, но рассчитывал на более профессионально исполненную попытку убийства. Ягуар дёрнулся и застыл на месте, перегородив половину тротуара. Водительская дверца резко распахнулась. Наружу вылетела молодая темнокожая девушка с зелёными волосами и затопала прочь, бормоча себе под нос: "Что за бред? И чем я только думала?" Задняя дверца машины медленно открылась. И оттуда выбрался Винсент Бенкрофт, более известный коллегам по прозвищу Ублюдок. Замечательно, закричал он вслед девушке, вытаскивающей сиденье костыль. Молодец, первый урок завершён. Урок? яростно завопила она в ответ, оборачиваясь вокруг своей оси. Урок? Да ты только и делал, что орал мне: "Быстрее, быстрее, быстрее!" Но мы же добрались, уже тише продолжил Бенкрофт. а выставив перед собой ладони в умиротворяющем жесте. Конечно, над парковкой ещё нужно поработать, но ты полный псих, недовольная собеседница наставила на него указательный палец. Ты, ты абсолютный Ах, зла не хватает. Явно не сумев подобрать подходящих слов, она всплеснула руками и свернула за угол, громко топая по пути. Не уходи далеко, скоро поедем обратно, крикнул Бенкрофт. и только сейчас заметил Стенли. А, привет, приятель. У девчонки настоящий талант к вождению. Гениальный ребёнок. Вижу твоё умение очаровывать людей никуда не делось, Винсент. И из твоих уст это звучит настоящим комплиментом. Спасибо, Стенли, мне очень приятно это слышать. Бэнкрофт захлопнул дверцу и проковылял ближе. И спасибо, что пришёл. Я бы пожал тебе руку, вот только если на чистоту ты самый настоящий гнойник и выгребная яма, а не человек. Так что мне не хотелось бы подцепить от тебя заразу. Рад, что сумел выделить время для встречи, покачал головой Стенли. Конечно, фыркнул Бенкрофт, доставая из кармана пачку сигарет и засовывая одну из них в рот. Давай сделаем вид, что у тебя был выбор. Не обращая внимания на разъярённый взгляд собеседника, Винсент прикурил и затянулся. Боже, как же Стенли ненавидел этого подонка. Пожалуй, слово ненависть не отражало всей глубины его чувств после увольнения из Гэральд. 10 лет назад Бенкрофт с помпой занял там должность главного редактора и вышвырнул на улицу Стенли и весь офисный планктон. Затем вывел газету на новый уровень, можно это и так назвать. Сплетни о знаменитостях, конечно, печатать не прекратили, но основную часть заняли публичные порки и предания о гню политиков, судей и влиятельных бизнесменов. Бенкрофт разозлил кучу людей, которые по его милости остались без работы. Впавшие в немилость, собрались в день увольнения в пабе и принялись разрабатывать коварные планы по уничтожению великого и могучего Бенкрофта. Заговорщики напились до бесчувствия, А когда проспались, забыли обо всём. В нелёгкой экономической ситуации следовало сосредоточить все усилия на поиске новой работы. Вернее, забыли все, кроме Стенли. Он единственный строил планы всерьёз. Оглядываясь назад, он признавал, что немного перегнул палку и зациклился на месте. Пожалуй, 3 недели наблюдения за Бенкрофтом были чрезчур. За это время удалось лишь установить, что он странный. в особенности потому, что занимался исключительно работой и не изменял жене. Нужно признать, жена у этого шалудивого пса выглядела потрясающе. Сам же он целыми днями гонялся сломя за высокопоставленными особами, после чего возвращался домой, сворачивался клубком на диване и утыкался в книгу. Стенли пришлось проявить смекалку. Идея на тот момент показалась ему великолепной. Внимал из степеней, потому что на второй же неделе работы Бенкрофт опубликовал разгромную статью, изобличавшую тёмные делишки начальства полиции, и копы мечтали избавиться от главного редактора не меньше уволенного журналиста. Стенли осторожно, очень осторожно, раздобыл через подставных лиц вещество, потратив при этом достаточно денег, чтобы все вовлечённые в эту операцию забыли о его существовании. Затем подложил порошок в садовый сарай Бенкрофту и сделал анонимный звонок в полицию, после чего припарковался чуть дальше по улице и принялся злорадно наблюдать, как сотрудники наркоотдела разносили дом ненавистного мерзавца по камешку. Чуть позднее злорадство сменилось недоумением. Копы извинились и унесли ноги, поджав хвосты. Чёртовы некомпетентные идиоты. Неужели было так сложно найти Не особенно-то и тщательно спрятанный пакет. Раздражённый Стенли собирался сделать ещё один анонимный звонок, когда дверца в машину со стороны пассажира открылась, и на сиденье плюхнулся Бенкрофт. Ну привет. Чего тебе надо? Вот. Возьми кое-что на память, улыбнулся Бенкрофт и вручил Стенли довольно пухлый конверт. Фотографии, как ты подбрасываешь мне в сарай кило кокаина. Ай-ай-ай, и как не стыдно. А ещё там детальные свидетельства твоих делишек за все те годы, что ты шантажом выманивал истории, и ещё немало грязных махинаций. Уверен, в полиции очень заинтересуются твоими. Назовём это нетрадиционными способами работы. Даю тебе срок до завтрашнего утра, чтобы убраться из Лондона. И если хоть замилю учуй твой мерзкий душок, то вывешу эту информацию на всеобщее обозрение. С этими словами Бенкрофт спокойно вылез из машины, но тут же наклонился и добавил: Кстати, Стенли, ей-ей аккуратнее. В твоём бензобаке лежит пакет с кокаином, и я понятия не имею, какую реакцию это вызовет. Может, сделает машину быстрее, а может, заставит тебя припарковаться где-нибудь и прорыдать много часов. С тех пор прошло 10 лет, и за всё это время Стенли ни разу не видел Бенкрофта. До сегодняшнего утра. Конечно, ходили слухи о его нервном срыве, которым увлечённый журналист упивался. Как же такой успешный и непогрешимый и так низко пал. Это было поучительно и прекрасно. Но Стенли не знал, что у блюдок находится в Манчестере. Итак, чего ты хочешь? Хочу? переспросил Бенкрофт и самодовольно улыбнулся. Он выглядел деремовым, как настоящее развалина, но ухмылка осталась прежней. Разве я не могу просто заехать по старой памяти повидать приятеля? Давай просто перейдём к делу. Ладно, ладно, вздохнул Бенкрофт. Раньше с тобой было намного веселее, он кивнул в сторону недостроенного небоскрёба. Что можешь мне рассказать о том здании? А что с ним? Одна птичка мне напела, что ты предлагал написать о нём статью. Небрежно проронил Бенкрофт, выпуская из артас струю дыма. Так что там за история? Не считай двух самоубийств? Ну да. Два предполагаемых самоубийства это факты. А ты никогда недовольствовался простым их изложением. Так в чём же соль? Тебе-то что за дело? О, Стэнли. С твоим-то опытом до да забыть, как это работает. Ехидно улыбнулся Бенкрафт и откинулся на капот машины. У меня есть на тебя грязь. Я и задаю вопросы. Ну и ладно. Мне собственно и не интересно. Я собирался сделать трогательную статью. Неужели не замечал за тобой склонности к сочувствию чужому горю? Город небольшой, пожал плечами Стенли. Работать тяжелее. Первый погибший прыгнул с высотки пару недель назад. Он был пожарным, а ребёнок у него лежит в больнице со смертельным диагнозом. Я хотел расспросить вдову, как она справляется в ситуации, когда муж покончил с собой, а дочь скоро за ним последует. Настоящая слёзовыжималка бы вышла. Боже, поморщился Бенкрофт. Ты просто что-то с чем-то, Стенли. Из твоих уст это звучит как комплимент. Спасибо. И это всё? Слушай, я тебе так по телефону и сказал, ничего особенного нет. Встреча пустая трата времени. Да, именно так ты и заявил. Но мне хотелось убедиться, чтобы напомнить себе, всё могло сложиться гораздо хуже. Я могу больше не переживать насчёт великого и ужасного Бэнкрофта. Ты уже не заслуживаешь этого титула. Стенли, Стенли, Стенли. Навозный жук до сих пор смотрит на тебя свысока. А теперь, прежде чем ты снова вернёшься к своим грязным делам, запланированным на день, я хочу попросить о небольшом одолжении. Маретти стоял возле паба и наблюдал, как Бенкрофт разговаривает с Толстяком. Они находились слишком далеко, чтобы расслышать беседу, но внезапно здоровяк начал размахивать руками. Похоже, дело шло к ссоре. Потом оба мужчины принялись тыкать пальцами в сторону небоскрёба и кричать. Через пару минут Бенкрофт скрылся в булочной, а Толстяк ринулся через дорогу на пролом, заработав несколько гудков от недовольных водителей проезжавших машин, приблизился к охранникам возле ворот строительной площадки и стал спорить уже с ними. Моретти проходил мимо чуть раньше. Ввели дополнительные меры безопасности, что было неудивительно. В итоге на этой неделе приходилось импровизировать гораздо рискованнее, чем хотелось бы. Первоначальный план использовать недостроенный небоскрёб для создания обортня оказался вполне разумным. Хотя здание и не являлось самым высоким в Манчестере, оно находилось в достаточно уединённом месте. Конечно, и количество этажей имело значение. Чтобы подействовал состав, уровень адреналина кандидата должен был сильно подскочить, и длительное падение наилучшим образом соответствовало этой цели. В стародавние времена для достижения эффекта добровольцы прыгали с высоких обрывов, но таковых в Манчестере к вящему сожалению не наблюдалось. Смерть первого подопытного все объявили обычным самоубийством, поэтому Моретти прибег к тому же способу с мерчентом. Вторая попытка к счастью увенчалась успехом. Когда выяснилось, что некий парнишка шныряет поблизости, И вынухивают обстоятельства подозрительной гибели сопутствующей потери, то есть бездомного бродяги. Пришлось импровизировать на ходу, и дважды сослуживший службу небоскрёб первым всплыл в уме. Моретти ожидал, что получившуюся в результате прыжка в воронку, как и после первой неудачной попытки создать оборотня, обведут мелом и объявят ещё одним самоубийством, трагической потерей и всё такое прочее. Конечно, сразу два похожих случая да ещё в короткие промежутки времени могли привлечь внимание, но никто бы не заподозрил преступного умысла, так как оба погибших засветились на камерах видеонаблюдения в одиночестве. Всё шло по плану, пока этот Бенкрофт не решил сунуть свой нос в расследование, доставляя всё больше неприятностей. Морри те следил за Нойлевым журналистом, чтобы не позволить поднять шум, который привлечёт нежелательное внимание. Достяк продолжал спорить с охранниками на воротах, и ещё двое приблизились, присоединяясь к перепалке. В ту секунду, когда Маретти понял, что Бенкрофт слишком уж задержался в булочной, "Добрый день", ухмыльнулся объект наблюдения и протянул руку. "Меня зовут Винсент Бенкрофт. Ну раз вы следили за мной от самой газеты, полагаю, вам это уже известно. Прошу прощения", обезоруживающе улыбнулся Маретти. Не представляю, о чём идёт речь. Конечно же, представляете. Вы ехали на серебристой Audi, а уж держаться позади моей машины незаметно было крайне сложно, потому что моя Протеже пока ещё только осваивает вождение. Извините, вы меня с кем-то перепутали, пожал плечами Маретти. Я прибыл в город всего на несколько дней, чтобы осмотреть достопримечательности. Не сомневаюсь, ведь Манчестер в марте представляет немало интереса. Для наших американских братьев, вероятно, вы обожаете дожди. А теперь признавайтесь, кто вы на самом деле такой? Из какой статьи интересуетесь смертью Саймона Браша? Я улыбка Маретти стала натянутой. Прохожие начали обращать внимание на двух спорящих мужчин. Пришлось сделать вид, что это дружеская перепалка старых приятелей. Всё ясно. Произошло небольшое недоразумение. Позвольте, я вам кое-что покажу, чтобы рассеять подозрения. Он вытащил золотую монету на серебряной цепочке из внутреннего кармана пиджака и отработанным движением запястья крутанул подвеску. Довольно забавная история. Если вы взглянете сюда, то сразу всё поймёте. Бенкрофт пристально посмотрел на монету, но тут же поднял глаза обратно на собеседника. Если собираетесь провернуть со мной дешёвый салонный трюк, я не склонен к насилию, но для вас готов сделать исключение. Невозможно, пробормотал Маретти, поражённо отшатываясь от чего монета закачалась на цепочке. Как вам? Кто? Кто вы такой? Я уже представлялся, нахмурился Бенкрофт. Меня гораздо больше интересует, кто вы такой? И каким боком замешан во всём этом? "Но как?" снова начал было Моретти, но потом помотал головой, поспешно убрал монету в карман, нервно огляделся по сторонам и торопливо отошёл от собеседника. "Эй, вернитесь немедленно!" окликнул Бенкрофт, но невысокий лысый мужчина уже свернул за угол и шагнул влево. "Эй!" Редактор газеты заковылял следом, но в переулке уже никого не было. Даже двери не наблюдалось, только сплошная бетонная стена. Либо загадочный собеседник бегал со скоростью олимпийского чемпиона, либо только что растворился прямо в воздухе.